ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ Какого хрена? Какого хрена? Какого хрена Наш общий вопль, отражаясь от стен, эхом заухал внутри башни. Нет, сначала все шло как надо. Боевым порядком мы вошли в широкие ворота башни, в нос ударил резкий запах пыли и плесени, нагоняя жуть и тоску. На разваливающейся телега выехала вперед. отгоняя тьму и ярко освещая пространство первого этажа. А оно действительно оказалось гораздо больше, чем снаружи. Мы специально померили на улице ее ширину. Она составляла 18 шагов. Здесь же было по меньшей мере 40-50. Большой круглый зал, метрах в трех от стены по периметру идут тонкие, поддерживающие потолок колонны. Света от пылающей телеги хватило, чтобы осветить почти все. В дальних углах, конечно, прыгали густые тени, в которых копошились неупокоенные. Но расстановка сил, в общем, была ясна. Возмутило нас другое. Не успели мы еще броситься на врагов, как в щит, который держал голем, впилась первая стрела. Тот неожиданно тонко заверещал, откинув его, подставляя под обстрел наших лучников и мага, и начал в ужасе метаться по залу, размахивая руками и отчаянно вопя от ужаса. Мой призванный гоблин, тоже, не дожидаясь приказа, сагрился на ближайшего скелета лучника, оставив один мой бог без прикрытия. Одни только дятлы занялись своими прямыми обязанностями, отвлекая межляков от нас. Но и среди них уже появились первые потери. В закрытом пространстве тяжело уворачиваться от десятков впущенных в тебя стрел. И стрелы летели уже не только в них. Я бросил еще один недумывающий взгляд, намечащийся с воплями голема, и, чертыхнувшись, бросился в бой. Побежал вдоль стены, громыхая прицепленным к бедру мечом, задевая низкий потолок, притороченным к спине посохом, прячась за колоннами и прикрывая щитом. И щиты, колонны были слишком тонкими, чтобы укрыться за ними целиком. Но пока я двигался, они давали приличную защиту. Добежав до первого противника, я не стал останавливаться, врезавшись в него щитом. Вопреки ожиданиям, скелет не рассыпался сухими костяшками по полу. а лишь слегка покачнувшись, убрал в воздух лук, достал оттуда же два коротких изогнутых меча и бросился на меня. Я ударил Глефой, вложив все силы, и попав очень удачно, точню охонько в сердце. Но бессердечный скелет вовсе не впечатлился моими успехами, без зазрения совести располосовав мне руку клинками. Я отскочил назад, так и оставив Глефу болтаться меж ребер шустрого скелета. Я выхватил притороченный к бедру меч и замахал им, будто веником отгоняет себя комаров. Чёрт, надо было не торопиться, подождать пару-тройку дней, когда, наконец, откроются все гильдии, получить хотя бы первоначальные навыки. Сейчас не пришлось бы позориться перед тупой нежитью. Тупая нежить была со мной согласна, постоянно проводя различные комбинации ударов и тесня меня всё дальше и дальше. Спасибо щиту, большую часть ударов удавалось блокировать им, но правая рука, в которой был зажат меч, уже вся была покрыта кровью от многочисленных порезов. С моей грацией... «Уж лучше дубиной по скелетам мочить, больше пользы будет». Стоило мне так подумать, как привязанный к спине посох съехал вниз, воткнувшись в пол. Отступать стало неудобно. Шест цеплялся за неровные камни, постоянно мешаясь под ногами. Ещё раз чертыхнувшись, я метнул меч в голову скелета и, оттолкнув его щитом, выдрал посох из державших его ремней. Конечно, если десяток связанных крысиных хвостиков можно назвать ремнями. Перехватив его ближе к нижнему концу, Я обрезал по руке противника. Раздался сухой треск, кости предплечья треснули, и кисть вместе с одним мечом оказалась на полу. А вот это здорово! Я отбросил щит, крутанул посох вокруг себя и врезал ему по ребрам. Хруст и крошащиеся кости показали, что я нашел подходящее оружие против этого противника. Слава богам, опыт войны палкой против различных сорняков был у меня в наличии. В ней энтузиазм главнее, чем умение, так что дело пошло. Град ударов обрушился на вторую руку скелета. Несколько ударов он отбил. Но я долбил с упорством, достойным лучшего применения, и вскоре вторая его рука оказалась на полу. Я размахнулся и по широкой дуге провёл финальную подсечку. Финальную, потому что этот гад не стал играть по моим правилам, и моя удача закончилась. Вместо того, чтобы спокойно подождать, пока мой красивый замах переломает ему ноги, он сделал быстрый шаг вперёд, без замаха, воткнув мне в шею острый обломок руки, второй засадил в печень и вцепился зубами мне в нос. Вспышку адской боли прервала стрела, впившаяся мне в висок. Она отшвырнула меня от скелета и бросила на плиту возрождения. Голубое небо. Лёгкие пушистые облачка, лёгкий шелест ветра, щебетание мелких птах в вышине. Хорошо-то как. Какого чёрта мы вселезем на рожон, грызёмся с этими мертвяками? Плюнуть бы на всё и поселиться где-нибудь в деревне... хотя тот скелетон, что мне нос отгрыз. Надо вернуться рассказать ему, что он был неправ». Я резко сел. В одной руке посох, во второй — глефа, которую я в последний момент инциктивно схватился, чтобы не упасть. Меч и шикарный щит остались в башне. Будут ли они там, когда мы туда вернемся, неизвестно. Я огляделся. Майор, Альди и Олдрик сидели, прислонившись к стене. Я сел рядом и устоялся на голема. Тот, утыканный стрелами, как ежик иголками, Стоя на коленях, дрожа и поминутно оглядываясь, рыл в землю метрах в десяти от нас. «И? но «Хотелось бы слегка поконкретней. Что не так с твоим големом?» «М-м-м...» «Хорош уже мычать. Колись давай!» «Ну, не знаю. Может, это бак какой. Может, звезды так сложились. Может, шутка местного ИИ. А может, потому что я для подъятия голема сердце кролика использовал. Не знаю. Я лично склоняюсь к первому варианту». «Понятно. А сердце мыши у тебя случайно не было для этого дела?» Помолчали. «Ладно, есть у меня одна идейка. Он землю роет только там, где где сдаваться собрался. Или можно в нужном месте его заставить копать?» «Не знаю. Можно попробовать его передвинуть. Куда надо?» «Пошли». Я встал и пошёл вокруг стены, дошёл до нужного места. «Так, холм здесь, где-то дух земли развалился Я стал прикидывать, вспоминая свой сегодняшний сумбурный сон. «Башня здесь, река...» «Похоже, примерно здесь. Вот так». Я показал майору направление. «Пусть копает от стены и вон туда, к тем кустам у реки. Глубоко копать не надо, где-то полметра-метр. Присмотри тут за ним, может, что интересное выкопает. А я поем пойду, все равно, до следующей пробы три часа должно пройти. Хотя, может, кран с пофигом там затащит». Камень возрождения мигнул голубой вспышкой, и к нам из боя вернулся Пофиг. «Ну что там, получилось что-нибудь?» «Могло бы», — обречённо махнул рукой. Но как только чокнутый голем бросил щит, Альдию с Ольдригом почти сразу убили. «Голем не чокнутый, он просто кроль, большой глиняный кроль». Пофиг как-то странно на меня посмотрел и продолжил. «Я успел почистить, залезть, отличиться и начал Коляна подлечивать, но он сильно увлёкся, ушёл слишком далеко. Пришлось вылезти из-под щита, тут-то меня и накрыли». «Последнее, что я увидел, это как лучники, которым надоело просто так стрелять по бронированной туше коняна, прикрытой щитом, прибили стрелами его белые тапочки к полу. Естественно, вместе с ногами. И теперь просто упор расстреливают обездвиженную фигуру». «Точно!» — сполошился Эль с Ромом, до которых мы добрели во время разговора. «Ваш кузнец перед нашим отлётом для него передал. А мы что-то запамятовали. Сказал, что всю ночь над ними работал». Эль поковырялся в сумке, и вытащил на свет божий пару кованых сапог. За основу, как я понял, были взяты трофейные сапоги рыцаря-ренегата, но наш недалекий кузнец их творчески доработал. Кнутые из жести заячьи уши бодро торчали вверх, присобаченные к сапогам медными клепками. Все это было тщательно покрашено белой краской, поверх которой были нарисованы большущие голубые глаза. Они взирали на мир робко и доверчиво, сверкая множеством анимешных бликов. «Мне достался клан идиотов», — пробормотал я, восхищённо любуюсь работой кузнеца. «И как мне сейчас это коляну отдавать, после того, как из-за вас его к полу стрелами прибили, а затем морально надругаются? Придётся его вечером напоить и как-то их ему в сумку подбросить, типа он про них сам забыл». Отложив пока решение этой проблемы, я добрался до оставленной миски с ароматным рагу и, не заметив, как проглотил всё, тщательно выскоблив её корочкой хлеба. «Антонио», — обратился я к бренчащему рядом на балайке Мадересу, — «ты балбес! Твоя готовка может сравниться с лучшими блюдами из лучшего ресторана друг мира. Уж я-то знаю, о чём говорю. А ты вместо того, чтобы открыть свою кочму, толстеть и щипать служанок за задницы, бродишь по миру, отощав так, что ребра торчат больше, чем у нашего недокормленного мага». «Ай!» — Антонио махнул рукой. «Мои предки до седьмого колена держали харчевни, рестораны и прочие обжоровки». на всей территории людских поселений, от самых северных крепостей до столицы. У меня до сих пор есть доля в ресторане моего отца. Там сейчас моя сестра заправляет, а меня это никогда не интересовало. Моя жизнь — это музыка». Вспомнив его пение, я чуть не подавился недожеванной корочкой, но справился с собой и озвучил ему своё предложение. «Слушай, пока твоё пение — ещё одно внутреннее содрогание всего организма — не имеет особого успеха, Я предлагаю тебе работу заместителя шеф-повара в нашем ресторане. Я поднял руку, обрывая его протесты. Наш шеф в последнее время просто зашивается. Клиенты идут валом, а помочь некому. Брумгильда взяла на себя изготовление кондитерских изделий, но этого мало. Работать будешь за еду. Но ну, в ответ я найму лучшего певца и музыканта в другом мире для того, чтобы вы вместе позанимались. Готовить-то тебя учили с детства, а вот петь, похоже, нет. Что скажешь? Ответить он не успел. Подошедший майор протянул мне грязный, ветхий, но тяжелый кошель. Я открыл его и высыпал на руку десять золотых кругляшей. Хотя нет, это были не кругляши. Это были отчеканенные из золота листочки, похожие на обычные березовые. На одной был отчеканен смутно мне знакомый профиль, на другой — непонятные письмена. — Эльфийские монеты. Двести шесть штук, — поведал нам майор. — Каждый раза в полтора тяжелее людской монеты. И еще вот это. Он протянул наскоро оттертый от грязи и метательный топорик. Ручка, некогда сделанная из дерева, полностью сгнила, но сам цельнолитой топорик, отливая благородной глубокой синевой, казался только что вышедшим из кузни. «Откуда ты знал, что они тут есть?» «Я не знал, но надеялся». «Вон, видишь холм? Там развалился великий дух земли, вернее, его оболочка. Здесь троем стояли солдаты-эльфы, ставшие на пути орд-захватчиков. Здесь они все и полегли». А где-то там, под землей, еще есть четыре остова сгоревших кораблей, совсем что тогда находилось у них на борту. Так что тут копать не перекопать, работы на несколько недель хватит. А нам некогда, надо зачищать башню и вскрывать полог Хотя у нас есть Антонио, не хочешь подзаработать?» — спросил я у заинтересованного министреля. «Наш голем копает, ты все очищаешь и относишь в дракар. Оружие и доспехи наши, 10% от золота твои. Согласен? Тогда по рукам». «Ну и отлично. А нам нужно пока скорректировать планы по захвату башни. Вон колян как раз идёт. Пошли узнаем, как далеко он прошёл». «Четверых я задолбил. В принципе, это не так сложно. Если бы вы мне ещё помогли, совсем было бы хорошо. Бросаешь на них регенерацию, от неё они не шипеть начинают и дёргаться как-то странно. Бьёшь сначала щитом, затем, пока он не отошёл от удара, ломаешь ему что-нибудь нужное и важное, а затем было бы совсем легко, но их там штук двадцать». Да еще с верхнего этажа несколько на шум спустились. Одному нереально там пройти. Шпигует стрелами только в путь. Так, что мы имеем? Голема у нас не будет. Второго ты сделать не можешь. Пятов тоже нет, они будут часов через пять-шесть. Из плюсов. Мы еще не использовали святую воду и клей. Время тоже есть. Соберем такие хреновины. Я начертил на земле простенькую конструкцию. Прямоугольный щит из досок с ножками. Стрелки их сами внесут и в начале боя будут не просто прятаться, а накладывать регены и лечение на противника. Если их так корёжат от этого, то, может, и стрелять они будут не так метко. В последующие два часа мы разбирали завалы казармы, выискивая доски покрепче, выволакивали во двор и сколачивая из них щиты. Ко времени, когда снова можно было войти в башню, всё было готово. Три крепких деревянных щита сколочены под ногами майора, Толкалась пара мелких бестолковых скелетов, которые будут выполнять функцию отвлечения внимания у врага. Гоблин-охранник из подлобья недобро посматривает на зажатые в руках эльфийские кинжалы, но вроде как рвётся в бой и в этот раз готов прикрывать мне спину. «Ну что, все готовы? Тогда вперёд!» Шаг за дверь, и нас огружает полная беспросветная темнота. Секунда тишины, а затем одно изречение на все голоса. «Твою мать! Свет забыли!» «Пофиг огненную стену в центр зала! И хоть упейся эликами, но она должна гореть все время!» Вспыхнула стена огня, немного разгонять му Свет послабее, чем от горящей телеги с дровами, но сориентироваться в пространстве можно. Поэтому несусь во весь опор к дайшнему врагу. Сколоченный из досок щит не отбивает летящие в меня стрелы, но, пробив твердую древесину, они теряют большую часть своей убойной силы, не нанося особого урона. А вот и знакомый скелет, скотина, стоит целый и здоровый, если так можно сказать, про давно сдохшего эльфа. Отбиваю выстрел щитом и в ответ швыряю большую банку с освещенным клеем. Стекло лопнуло, густая жижа, шипя и пузырясь, потекла по ребрам неупокоенного, заливаясь внутрь грудной клетки и капая вниз. Тот недоуменно посмотрел на свои начавшие дымиться ребра и начал ожесточенно сдирать в себя едкую жидкость. В итоге, когда мы до него добрались, Его крошащиеся пальцы приклеились к ребрам, и мой удар посохом ему пришлось блокировать ударом головы. Это у него вышло удачно. Кости черепа треснули, и посох, практически не заметив препятствия, дошёл до самого хребта, расколов голову скелета пополам. Тот невнятно выругался сквозь выпадающие зубы и завертелся на месте, натыкаясь то на колонны, то на стену. Я наградил его ещё парой профилактических ударов, но так как он явно окончательно перестал ориентироваться в пространстве, оставил его в покое и бросился к следующему врагу. На ходу я быстро огляделся и застыл от неожиданности. С другого фланга, который должен был расчищать колян, никого не было. Скелеты-лучники спокойно подбирались с засевшим за щитами сакланом. Один из них, правда, познакомился с фаерболом и теперь горел, шипя и чёрным дымом. Но остальных это мало беспокоило. Вокруг некоторых из них иногда вспыхивала бледная аура регенерации, и их начинало трясти. но всё равно они упорно продвигались к цели. Воткнувшаяся в левое плечо стрела отвлекла меня от дальнейших разглядываний и гаданий, куда мог подеваться наш паладин, вернув в гнусной действительности. Зашипев от боли, я выдрал её и, использовав сканку лечения из кармашка быстрого доступа, после чего, уже больше ни на что не отвлекаясь, огромными пирожками понёсся вперёд. Со следующим противником мне не повезло. Банка с клеем, так и не разбившись, отскочила от него и укатилась в темноту. Пущенная им в упор стрела пробила доски насквозь, воткнулась в уже пострадавшее плечо. Ещё одно ругательство, ещё один эликсир, и я врезаюсь в него, отталкивая назад. Из его рук моментально исчезает лук и появляется пара хищно изогнутых кинжалов. Вот. А теперь можно использовать оплетающие корни. Посох слегка нагрелся, а плиты пола вокруг ног скелета со скрежетом разломились, выпуская наружу гибкую поросль, обвившую его тощие ноги. «Пусть теперь тянется ко мне своими ножичками, а я издали его своим посохом уделаю». И я, не сильно заморачиваясь, начал лупить его, будто пыльный ковер выбивал. С той же грацией и с тем же результатом. Костяная взвесь полетела во все стороны. Затем к ней присоединились и осколки ломающихся костей. Успокоился я, только переломив его пополам. Наклонился, забросил выпавший лут в рюкзак и огляделся. Вокруг меня, вытянув луки, стояло 10-15 скелетов. «Твою мать!» Я сполз с камня Возрождения и привалился спиной к стене. Все сокланы были уже здесь. Они с интересом наблюдали за вопящим Бандерасом, который улюпётывал в сторону лагеря от однорукого грязного, как чёрт, зомби. «Это уже второй», — поделился Колян. «Пять минут назад скелет был. Его голем Кроль откопал вместе с горой эльфийской брони. Бандерас его к лагерю притащил, а Эль с Ромом его за один выстрел сложили». И этого зомбака сейчас могу поспорить, с одного выстрела уделают. Вот бы их с нами в башню взять, они бы там мигом порядок навели. М-да, это было бы неплохо, но рисковать старичками нельзя. Им ещё покров снимать. А куда ты вообще делся-то? Я оглянулся, а тебя нет. Ты как будто сквозь землю провалился. Сквозь землю и провалился. Вернее, сквозь раскрывшийся пол. Небольшая дверца под ногами открывается, а под ними штыри стальные метровой длины. Он показал на дыры в своем доспехе. «Надо Элю его отнести, пусть подлатает. Кстати, у меня эта ловушка на карте обозначилась, и кроме нее еще две, рядом с которыми я пробегал». Я влез в карту башни и посмотрел на запечатленный план. Действительно, на открытой мной части пола красным было обозначено два квадратика. Умение виртуоз ловушек, наконец, пригодилось и в деле защиты наших бренных тел. Надо внимательнее присмотреться к окружающему. Может, ловушки будут видны и невооружённым глазом. Жаль, только во время боя некогда во все стороны смотреть. Ладно, я хлопнул себя по коленям. Всем полчаса на отдых, посидите, передохните. Посмотрите пока за нашей землеройкой, может, ещё какого зомби выкопает. А вас, товарищ майор, я попрошу остаться. Вернее, со мной пройти. Мне нужна будет помощь квалифицированного некроманта. «Так что, ты от меня хотел зомби поднять?» Мы уже пять минут стояли над трупом зомби, в очередной раз упокоенным шустрыми дедами. Нет, надо заняться твоей прямой и, не побоюсь этого слова, любимой обязанностью. Надо расчленить вот этого прекрасного зомби. Держи пилу и начинай работать. Эх, даже немного завидно. Сказал я немного невнятно, зажимая нос и бочком отодвигаясь от него подальше. Мне нужно три куска черепа, два ребра, 4 ключицы, две лучевых кости, 4 бедренных, 5 кистей и 6 стоп. «Стой, стой! Как я тебе с одного трупа пять кистей и шесть топ добуду? Это же обычный зомби, а не пятирукий шестинок!» «Не знаю. Как хочешь, так и добывай. Можешь еще скелет использовать. Его где-то около лагеря подстрелили». Прорал я издали, поспешно удаляясь от ароматного объекта предстоящих изуверств. Оставив некроманта выполнять самую легкую работу, я взвалил на себя почти неподъемную — пересчет трофеев. «Два шлема, четыре наплечника». «Два нарукавника, пона же четыре штуки, пять различных клинков и шесть пар кованой обуви». Ещё раз отчитался Бандерас. «К ним ещё два кошеля с монетами и золото россыпью. На общую сумму пятьсот четыре монеты. Свою долю я уже взял. И ещё вот». Барт раскрыл ладонь, на которой лежало три потускневших золотых кольца и браслет. «Вот это настоящий подарок Антонию! Ты молоток! Возьми из них себе ещё пятьдесят золотых и смотри в оба. если Получишь по десятке за кольцо и двадцать за браслет. А сейчас сделай перерыв. Обед сам себя не приготовит. — Спасибо, господин Пахан. Эль подстрелил в реке большую форель. Я ее так приготовлю. С языком проглотите. Отправив альдию и Олдрига отмывать свою будущую броню, я побрел в развалины в надежде набрать еще досок для передвижных щитов. Наконец, пробравшись через развалины в уцелевшую часть казармы, я снял с петель две рассохшиеся двери, и отломал заднюю часть от небольшого шкафчика, и на этом успокоился. В этот раз нам в основном надо будет прикрывать только мага. Надеюсь, эльфы будут облачены в найденные доспехи и не будут так беззащитны, как прежде. Насколько я смог рассмотреть сквозь грязь, во все детали доспеха был добавлен мифрил, не давший им сгнить за 300 лет валяния под землей. Пару сапог и шлем я хотел взять и себе. Для этого я и заказал майору груду запчастей от зомби. Правда, я забыл, что для эльфов модифицировать ничего не надо. На них доспех влезет и так. Но ничего, он некромант. Ему положено в зомби ковыряться. Наверное. Хотя, конечно, я в этом сильно сомневаюсь. Представляешь, оказывается, мне положено в зомби ковыряться. Я стоял рядом с радостно подпрыгающим майором. В нос у меня вбиты две пробки от вина, но даже дыша ртом я чуть не упал в обморок от смрада, разливающегося над расчлененным зомби. «Ты не поверишь!» «Стоило мне распилить ему голову...» Майор подрыгал у меня перед носом моей пилой, с которой во все стороны полетели подозрительные ошмётки. «Как мне написали, что я провёл ритуал познания, и теперь сила подъятия зомби увеличена на 5%, а к концу операции это значение поднялось до 12%!» «Я так рад!» — сухо ответил я, бочком отрягаясь от лезучего обниматься некроманта. «Ты бы это... помылся, что ли?» «Раза три-четыре, а то обед скоро!» Форель удалась на славу. Я, сытно рыгнув, откинулся спиной на ствол дерева, разглядывая сияющих эльфов. Полный доспех преобразил их до неузнаваемости. Правда, в обоих комплектах не было штанов. Их заменяла юбка из полос, состоящих из скреплённых меж собой мифриловых пластин. Мифрила в них было всего по полпроцента, но всё равно, в сравнении с тем, что мы носили раньше, это было как небо и земля. Правда, меня смущала эта мини-юбка. Если на Альде она смотрелась великолепно, то тощие, кривоватые и почему-то сильно волосатые ноги Олдрига диссонировались с ней максимально. Но это были такие мелочи, что и обращать на них внимание не стоило. Мне ништяков тоже перепало. Рядом со мной лежал шлем, к которому сейчас приклеился кусок черепной коробки дважды погибшего эльфа. Ботинки на меня не налезли, даже когда я присобачил сверху ступню. Слишком маленький размер оказался. и слишком узкие они были, зато поножи, закрывающие голени, сели как надо. Шлемы поножи добавили мне по 220 очков к броне, правда, одновременно с этим накладывая небольшой штраф за ношение металлических доспехов в размере минус 5% к ловкости. Но, несмотря на это, и не глядя на то, что шлем был высоковат, и если надеть его до конца, он наезжает на глаза, я был уверен, что в следующем бою он не раз спасет мою жизнь. «Бог троицы любит!» В этот раз у нас всё получится. Главное не падать в ловушки и прикрывать друг друга. Моя пламенная речь никого не воспламенила. Все, включая противно похлопывающего зомби и недобро поигрывающего мечами гоблина-охранника, смотрели на меня с изрядной долей скептицизма. Ладно, тогда попробуем по-другому. Я поудобнее перехватил эльфийский щит и скомандовал. «Собрались тряпки! Призываем питомцев и вперёд!» Майор горестно вздохнул и, словно жук с потолкал к двери здоровенный шар, связанный из обломков досок, хвороста и сухой травы. «Все готовы? Нет? А мне пофиг! Поехали!» Вновь нас поглощает тьма, но через миг в катящийся вперёд шар впивается огненная стрела, и он вспыхивает, освещая помещение ярким светом. Ещё секунда, шар останавливается и проваливается под пол. Створки-ловушки закрываются, и башня погружается в непроглядную тьму. «Да твою-то мать!» «Что, опять план «Б»? Ага!» Вспыхивает стена огня, и мы начинаем новый раунд. Бросок банки с клеем, удар по черепу дымящегося скелета, оттолкнув инвалида в сторону, перепрыгнуть обозначенную тусклым красным цветом ловушку и броситься на следующего врага. В этот раз банка с освещенным клеем попадает как надо, и тазовая кость противника начинает дымить и потрескивать. Оружие враг из рук не выпустил, но передвигаться стал явно медленнее. Закрываясь его телом от остальных врагов, начинаю окучивать его своим посохом и долблю до тех пор, пока гоблин-охранник не заходит ему за спину и не отчекрыживает череп. Тело скелета от этого не умерло, в отличие от гоблина. Два десятка стрел отправили его обратно в мир мёртвых, но я уже бегу дальше. Несколько дятлов ещё были живы, отвлекая на себя противников, но тех оказалось намного больше, чем я думал. Перескочил через очередной кусок проваливающегося пола оплетающий корни под ноги скелета мечника, восстановившуюся костяшку, тут же ударил фаербол. А сразу вслед за этим ему в череп вонзились две горящие стрелы. Это, наконец-то, группа поддержки вылезла из защитов и начала вносить свою лепту в общее дело. Перейти в боевой режим. Ледяного гобота в самую гущу врагов. Выслушать многоэтажную матерную конструкцию в свой адрес на скелетонском и дятловском от враз закалевших от холода питомцев. Посодоргаться от десятка влепившихся в щит стрел, увернуться от пофигского фаербола, обругать его последними словами, потому что до конца увернуться не удалось, о чём свидетельствует слегка обгорелое правое ухо, врезаться в толпу скелетов, с наскок утесняя их к дальней стене и винтовой лестнице, уходящей на второй этаж башни, дождаться, пока они сменят луки на оружие ближнего боя и застанет ближайших врагов, начать околачивать их своим длинным посохом, затем уставиться на льющийся по лестнице чёрный туман, Затем перевести взгляд на спускающегося по лестнице мёртвого рыцаря и чёрный туман, стекающий с пульсирующих фиолетовыми вспышками доспехов. Затем критически оценить его прыжок с трёхметровой высоты и удар баловы по моей макушке. Как я и думал, эльфийский шлем меня спас. Одевшись на мою голову до конца и ударившись нижними краями о плечи, он остановился, не дав раздробить мою черепушку. Но обзор он мне заслонил полностью. Попробовал стащить его с головы, Но ничего не получилось. Пришлось отпрыгнуть на два шага назад, одновременно разрезая воздух перед собой ударами посоха. «Чёртов шлем! Ничего не видно!» «Осторожно, справа!» Резкое восклицание моего внутреннего голоса вернуло меня к действительности. Удар посохом мимо. «Да с другого права!» Резкий взмах шестом и приятный хруст костей и логия нанесении урона оповестили о том, что удар прошёл как надо. «Два шага назад! Скелет на шесть часов!» Резкий выпад острием в шеста и попадание в пустоту, а сам я получил сокрушительный удар в щит, отбросивший меня на несколько шагов назад. «Да не ты, чтай острием! Меж ребер твоя палка попадает! Работай как дубиной! Сейчас!» став на одно колено, я крутанулся вокруг себя, разрезая посохом воздух. Удар и звук грохнувшегося тела были мне наградой. «На двенадцать! Мочи!» Удар словно выбивалкой для ковров, и во все стороны брызнули обломки костей, рассекая кожу на оголенных участках тела. «Вставай! Шаг назад! Ещё!» полу ушёл у меня из-под ног. Острая боль пронзила спину. Перед глазами замелькали логи. Отмахиваюсь от них, поднимаясь с холодного камня. Скочил, опять очертив вокруг себя круг. «Не останавливайся!» — гнусавит издали внутренний голос. «Скелет на семь часов!» Удар попал по воздуху, и я пошатнулся. В зажатых шлемом ушах набатом гремит стук сердца, через который еле пробивается гнусный голосок внутреннего помощника. «Назад! Назад!» Удар, еще удар. От усталости ноги не держат. Начинаю спотыкаться на ровном полу. Удары сыплются все реже, и все бестолковее, ни разу ни по кому не попав. «Он здесь, прямо перед тобой, их главный!» Я зарычал, отбросил дурацкую палку и, пригнувшись, бросился вперед. Удар, последовавший за этим, резко выключил свет и отправил меня на экскурсию в Нирвану.